Глава 16. Кир. Григориан. Первая мысль была украсть следопыта, но я быстро от нее отказался, потому что если об этом узнают, мягко говоря, это будет огромным пятном на моей репутации. Воровство это чуть ли не самое страшное преступление. Мой ранг достаточно велик. Я могу прийти и приказать, да в общем, что захочу, то и могу приказать. И если честно, мне плевать, что обо мне подумают а если нужно, могу и Адамаска подключить, но это в крайнем случае. Он уж точно будет очень интересоваться причинами такого поступка, а ими делиться я не хочу. Здравствуйте, я за альбиносом следопытом хочу его забрать у вас. Вопросительный взгляд, молчу, но не помогает. Выдерживаю паузу и говорю, он мне необходим для исследований. Если такое... Есть такое мнение, что именно нестандартные особи данного вида проявляют лучшую обучаемость и более развитые способности. Хочу попробовать. Бред, конечно, полнейший, но для оправдательной легенды вполне сойдет. Но не могу же я сказать, что хочу взять домой эту зверюшку и попробовать ее воспитывать не в такой строгости, чтобы она была похожа хоть чем-то на собак земли. После такого рассказа меня сразу же спишут со службы. Сотрудник долго рассказывал, как ухаживать за маленьким существом. Это было непросто. Напишите мне, пожалуйста, боюсь, я не запомню. Мне записали все рекомендации и выдали еды на ближайшее время. Домой возвращался, словно в моей сумке было маленькое сокровище. На месте сразу пошел в свою комнату. Вытащил щенка и положил на пол. Его лапки разъезжались и он весь дрожал, то ли от страха, то ли от холода. Я взял его на руки и прижал к себе. Он заснул, засунул мою палец в рот и стал облизывать. «Да ты голодный! Сейчас я тебя покормлю!» Смотрел, как он ест. «Как же его назвать? Это мальчик, в противном случае я бы не раздумывая назвал Дани. А теперь надо выбрать подходящее имя. Пусть будет Кир в память о далекой земле». С маленьким следопытом оказалось непросто. Пришлось прибегнуть к помощи Тины, потому что я очень часто отсутствовал дома, а за ним нужно было ухаживать. Тина восприняла новость о питомце абсолютно буднично. Она просто не представляла, в кого превратится эта мелочь, когда вырастет. Но к этому моменту мы уже все привыкнем друг к другу. Она внимательно выслушала указания, и я не сомневался, все сделает как надо. Наступила ночь, и Кир начал скулить заснуть было невозможно так мы и спали так мы и не спали оба до утра весь день я был разбитым и злым к вечеру следующего дня я с ним поиграл начал потихоньку тренировать хоть он был совсем крошкой но никогда не рано сделал все чтобы он ночью свалился без задних ног но кир видимо пока я был на службе, прекрасно выспался и опять стал выть. При этом пытался забраться на мою кровать, что пока ему было не под силу. Я взял его к себе, он замолчал, приполз к самому лицу, уткнулся носом, облизнул и, кажется, сразу захрапел. Как и я, в общем-то. С кольцом я не расставался и уже по привычке отправился по стандартному маршруту. Алекса Засыпала с опаской. В последнюю неделю мне снился с завидным постоянством один и тот же человек, и я уже не знала, что и думать. Эти сны отличались такой ясностью, что даже к вечеру я могла воспроизвести каждую деталь. Это не были кошмары, а в последнее время, наоборот, вполне себе приятные. Казалось, друга, которого мне было сложно найти в реальном мире, я нашла выдуманном Словно в моем мозгу что-то заклинило, и он зацепился за маломальскую возможность расслабиться и получить удовольствие. Ну а почему, собственно, нет? Его долго не было, и я подумала, что наваждение прекратилось. От этого стало даже немного грустно. Вокруг виднелись дюны, бескрайние пески, палящее солнце и ни одного человека. Я бессмысленно брела в неизвестном направлении». Сильно хотелось пить и даже сквозь сон я ощущала невероятную сухость во рту. Сидеть на раскаленном песке жарко. Как бы себя ущипнуть, чтобы проснуться? Вдали показалась черная точка. Очень хотела, чтобы ей оказался Григориан, и вывел меня из этого жуткого места. Побежала навстречу изо всех сил, но, как это часто бывает во сне, на самом деле еле двигалась, злилась и ничего не могла поделать. «Кажется, я едва сдвинулась с места, несмотря на все старания, и первым дошел до меня Григориан. «Привет, Алекса! Где мы? В аду?» «Тебя долго не было. Раньше ты говорила, опять ты пришел. Изменения на лицо Он был в приподнятом настроении и еще и шутил, чего в принципе не замечала за ним. «Да я уже привыкла к твоей компании!» «Давай поменяем место, а то тут не очень, ну очень жарко. Тоже, конечно, красиво, но любоваться таким видом предпочитаю издалека или на картинах». С Григориана стекал под ручьем. «Как? но это же твой сон. Представь себе что-нибудь другое. И, пожалуйста, избавь заодно меня от этого обмундирования. Совсем? Нет, ну что-то попроще. Я же не воевать собираюсь. Зачем мне меч, лук и прочее?» Я была удивлена как я могу поменять сон? Мне даже в голову не приходило его регулировать. Ладно, попробую. Закрыла глаза, сконцентрировалась, открыла. Я лежала на кровати в комнате, залитой белым светом. Было прохладно и комфортно. Интересно, куда делся Григориан? Я повернулась на бок, он лежал рядом без одежды по пояс и улыбался. Это был второй раз, когда я видела улыбку этого человека. И в общем, Поняла сразу, что ему всегда поднимает настроение. Ну, я имела в виду немного другое, но тоже очень даже ничего. Он уже тянулся ко мне и, возможно, хотел поцеловать. Я испугалась того, что пред... того что представила, и поторопилась исправить ошибку. Опять зажмурила глаза изо всех сил и, открыв их вновь, наконец расслабилась. Джунгли, водопад, все живописно, и григорян в одежде. Классно у тебя получается. Мне понравилось. Я опустила глаза, чтобы не встречаться с его пытливым взглядом. Не знала, что так можно делать, перемещаться. Раньше я не вмешивалась, просто наблюдала, что будет. Но согласись, так гораздо интереснее. Не знаю, иногда хочется ничего не планировать и отдохнуть хотя бы во сне. И все же, какие у тебя планы на сегодня? Может, искупаемся в водопаде? Если честно, я никогда этого не делал. Я хотела тебя кое о чем спросить. «Попробуй. Но ты же помнишь, я плод твоего воображения. Может, не стоит?» В этот раз я не ответила. «Расскажи, кто ты и откуда родом». Он смотрел на меня и как будто думал, рассказывать или нет. «Плод моего воображения думает?» Засмеялась я и прямо с обрыва нырнула в озеро, в которое стекала вода из водопада. Григориан последовал за мной. «Если он и правда плод моего воображения?» то оно у меня отменное. Жаль, что в действительности таких не существует. Григориан мне нравился все больше и больше. Избегая реальной жизни близких контактов с противоположным полом, здесь я могла свободно пообщаться и, может, даже как-то потренироваться, потому что была совершенно некомпетентна в таких вопросах. Я ни разу не встречалась с парнем в реальной жизни. Все мои знания основаны на книгах и фильмах. Но ведь это совсем другое. Хотя дружить во сне – Тоже сомнительный вариант, но мне нравилось играть в эту игру. Мы выбрались на берег, и он снял футболку. Взгляд притягивали шрамы на идеальном теле, сплошные мышцы. Опять у меня появилась ассоциация с машиной для убийств. Было неудобно его рассматривать, поэтому пришлось отвести взгляд. Замерзло, а хоть было и тепло. Даже на легком ветерке мокрая одежда прилипала и охлаждала тело. «Тебе холодно?» «Да, не предлагаю тебе раздеться и высушить одежду, но могу предложить согреться в моих объятиях». «Да уж, сегодня мое воображение жжет». Неуверенно кивнула. Он обнял меня и прижал к себе. Его тело было словно грелка и щедро делилось теплом. «У тебя точно нет температуры?» «Нет, это норма. Пользуйся. Это как раз к вопросу о том, откуда я. Радуйся, я сегодня в хорошем настроении и намерен тебе все рассказать». А я и правда была рада, но радость моя была недолгой, через минуту он исчез, и все же пришлось немного помёрзнуть.